Глава 5. Палантас – город дивный. О красоте его сложены легенды. Город, который повернулся ко всему миру спиной и замер, любуясь на свое отражение в зеркале. Интересно, кто первый это сказал? Лениво размышляла Китяра, пролетая верхом на своем синем драконе в виду городских стен. Возможно, это был последний, ныне покойный, повелитель драконов Ариакас. Высказывание действительно звучало довольно претенциозно, как раз в его стиле, однако Китиара была вынуждена признать, что во многом он был прав. Палантасты столь сильно желали сохранить свой город невредимым, что заключили с повелителями сепаратный мир. Случилось это, правда, задолго до конца войны, когда казалось, что им нечего терять, еще до того, как палантасты неохотно присоединились к войскам, сражавшимся против могущественной владычицы тьмы. Благодаря героической жертве Соломнийских рыцарей, Палантас избежал участи, которая постигла многие другие города, такие как Утеха и Тарсис. При мысли об этом Китиара ухмыльнулась и приблизилась к городским стенам на расстоянии полета стрелы. Наверное, Палантас снова прикован к своему отражению, с желанием воспользоваться периодом всеобщего подъема для того, чтобы придать своему очарованию, и без того почти сказочному, еще большую прелесть. Подумав так, Китиара громко рассмеялась, наблюдая за суматохой на стенах старого города. С тех пор, как ее синий дракон в последний раз пролетал над крепостными стенами, прошло всего два года, и она хорошо помнила царившую тогда панику. Даже сейчас в ее воображении неподвижный ночной воздух гудел от грохота боевых барабанов и пронзительного пения труп. Скай, казалось, тоже услышал эти звуки. Его драконья кровь быстрее побежала по живам, и он покосился на свою хозяйку пылающим глазом, словно упрашивая изменить решение. «Нет, мой мальчик», — Китяра наклонилась и потрепала дракона по шее. «Еще не время». «Потерпи, если у нас все получится, ждать осталось немного, я тебе обещаю». Скайу пришлось удовлетвориться этим ответом. И все же он отвел душу, вдохнув огнем на каменную стену, отчего та почернела и сплавилась. Все это он без труда проделал с расстояния, в полтора раза превышающего убойную дальность стрельбы самого тугого лука. Выставленные на стенах стражники, пораженные драконобоязнью, заразной болезнью, которая осталась людям в наследство со времен войны, разбежались словно муравьи. Китиара не торопила своего дракона, и тот летел плавно, почти лениво. Все равно никто не осмелился бы напасть на нее. Между армией Китиары, расквартированной во плоти и палантастцами, формально был мир, хотя некоторые из рыцарей пытались убедить свободных гражданам Салона объединиться и пойти на в которой отступила Китиара по окончании войны. Палантастцев, однако, нелегко было подвигнуть на это. Для них война закончилась, и никто не хотел влезать в новую свару. «А я с каждым днем становлюсь все сильнее и могущественнее», воскликнула Китиара, паря над городом. Глядя вниз, она пыталась запомнить все, что могло пригодиться ей в будущем. Павантаз был выстроен наподобие огромного колеса. Все самые важные строения, дворец государя, палаты совета, старинные особняки аристократии были сосредоточены в центре города. Вся остальная жизнь вращалась вокруг него, как вокруг оси. Исторический центр окружали роскошные дома городских богачей, новых богачей а также резиденции тех влиятельных вельмож, что проживали за городской чертой. В этом же районе располагалась и большая библиотека Остинуса. Совсем с краю, почти у стены старого города, теснились всевозможные лавки и магазинчики. Восемь широких проспектов, словно спицы гигантского колеса, расходились во все стороны от городского центра. Вдоль проспектов были высажены прекрасные деревья, желтые листья которых не опадали и круглый год напоминали тонкое золотое кружево. Один из этих проспектов вел к морскому порту, а остальные – к семи вратам городской стены. Пролетая над этой стеной, Китиару увидела и новый город. Он был построен так же, как и старый, по тому же кольцевому плану. Вокруг него, однако, не было крепостных стен, так как, по словам одного из государей, городские стены умаляют архитектурные достоинства. Китиару улыбнулась. Никакой красоты в этом городе она не видела. Даже деревья для нее ничего не значили. «Как легко», – вздохнув, – подумала она, было бы захватить все это». Внимание ее привлекли два здания. Одно из них, то, что строилось в самом центре города, было храмом Паладайна. Во второе она направлялась. Именно на нем остановился задумчивый взгляд Китиары. Здание настолько резко контрастировало с остальной архитектурой, что даже нечувствительный глаз Китиары заметил это. Оно поднималось из окружавшей его тени и упиралось в небо, словно лишенное плоти фаланга пальца. Нетрудно было угадать, что тут поработала какая-то темная сила, ведь когда-то считалось, что здание это самое красивое во всем Палантасе. То была Палантасская башня высшего волшебства. Густая тень окружала ее днем и ночью, ибо вход в башню охраняла обширная роща. Поговаривали, что деревья в ней – самые большие из всех, что росли на Кринне, и говорили это люди, много попутешествовавшие. Никто, однако, не мог утверждать этого наверняка, потому что даже кендры, существа, которым почти неведомо чувство страха, не рисковали заходить в ужасную тень. Шайканова роща пробормотала Китиара, обращаясь к невидимому спутнику. Ни одно живое существо не осмеливалось войти в нее. Так было до тех пор, пока не пришел он, властелин настоящего и будущего. Синий дракон тем временем опустился на пустынную улицу, прилегающую к Шайкановой роще. Как ни старалась Китиара заставить своего дракона пролететь над рощей к самой башне, у нее ничего не получилось». Скай, который готов был сражаться за свою хозяйку до последней капли своей драконьей крови и пожертвовать ради нее жизнью, отказывался лететь дальше. Он просто не в силах был это сделать. Ни один смертный, даже дракон, не смел проникнуть внутрь кольца деревьев-стражников. Скай приземлился на мостовую и, неуклюже переминаясь с лапы на лапу, с ненавистью поглядел на неподвижные гигантские стволы. Его огромные глаза пывали, а могучие когти скребли по камням улицы. Не зная он так хорошо свою повелительницу, он, быть может, попытался бы помешать ей войти под сень страшных деревьев, однако здесь даже он был бессилен. Если Китиара на что-нибудь решалась, она непременно доводила дело до конца. Покорившись неизбежному, Скай сложил огромные кожистые крылья и с презрением покосился на разжиревший благополучный город, который ему от чего то не разрешали спалить. Мысль о крови, пламени и дыме возбудила дракона. Китиара неторопливо спустилась с седла, укрепленного на спине чудовища. Солинари, серебряная луна, маячила в небе, как надкушенная головка сыра. Ее сестра-близнец, Алая Луна-Лунитари, только-только показалась над горизонтом, словно огонек гаснущей свечи. Слабый свет обеих лун, отражаясь от чешуйчатых доспехов Китиары, окрашивал их в кроваво-красный цвет. Китиара, внимательно оглядев рощу, сделала шаг вперед, но тут же остановилась. За спиной ее послышался шорох огромных крыльев. «Давай улетим из этого проклятого места, госпожа», — без слов шептали ей кожаные перепонки. Давай улетим, пока мы еще живы. Китяра сглотнула слюну. Во рту у нее пересохло, а язык распух так, что еле-еле ворочался. Мышцы живота свело болезненной судорогой, и Китяра вдруг вспомнила во всех подробностях свою первую битву, когда она впервые сошлась лицом к лицу с противником. Тогда у нее не было выхода. Она знала, что должна убить, иначе ей придется умереть самой. Тогда она решила вопрос в свою пользу одним взмахом меча, но теперь... Я побывала во многих мрачных уголках этого мира. Снова обращаясь к своему невидимому спутнику, глухо сказала Китиара. «Я не знала страха, но сюда я не смею войти». «Просто подними над головой бриллиант, который он дал тебе», — откликнулся спутник, медленно материализуясь из ночного мрака. «Стражи из рощи будут перед тобой бессильны». Китиара с опаской заглянула за первую шеренгу тесно сомкнувшихся стволов. Густые кроны деревьев заслоняли светлую ночью и свет солнца днем, поэтому в роще вечно царила непроглядная мгла. Даже ветер не смел проникнуть туда, и листья деревьев висели недвижимо, лишь изредка отрываясь от веток под собственной тяжестью. Говорили, что в страшные дни накануне катаклизма, когда ураганные ветры проносились над Кринном, деревья Шайкановой рощи единственные на континенте не сгибались под гневом богов. Однако страшнее вечной тьмы было эхо бессмертной жизни, которая металась где-то в глубине этой чащи. «Бессмертной жизни, безмерной скорби и нескончаемой муки». «Мой разум верит твоим словам, Сот», — вздрогнув, сказала Китиара. «Но мое сердце никак с этим не смирится». «Тогда поворачивай назад», — пожимая плечами, откликнулся рыцарь смерти. «Покажи ему, что даже самый могущественный повелитель драконов в мире боится его». Китиара взглянула на Сота сквозь узкие глазницы боевого шлема. Ее кори глаза сверкнули, а рука судорожно стиснула рукоять меча. Сот не дрогнул под ее взглядом. Только оранжевое пламя, мерцающее в его пустых глазницах, вспыхнуло чуть ярче, но оно выдавало не гнев, а насмешку. Уж коли над ней смеется бессмертный рыцарь, то что же чувствует маг? Триумф победителя? Плотно сжав губы, Китяра нащупала на груди талисман, посланный ей Рейслином. Сжав камень в руке, коротким сильным рывком она разорвала цепочку и подняла его над головой. Черный бриллиант был прохладным на ощупь. Китяра чувствовала его могильный холод даже сквозь толстую кожу боевых перчаток. Некрасивый, лишенный присущей драгоценным камням игры света, он лежал в ее ладони и был на удивление тяжелым. «Как стражи смогут увидеть его?» — мрачно спросила Китиара, подставляя камень серебристому свету луны. «Взгляни, он даже не блестит. Издалека он похож на кусок угля». «Луна, свет который сияет на его гранях, невидима для таких, как ты. Ее не видит никто, кроме существ, которые ей поклоняются», — ответил ей Сот. «Они, да еще мертвецы, которые, подобно мне, были прокляты и обречены на вечную жизнь». Мы видим его. Для нас твой талисман сияет ярче, чем солнце на небе. Держи его крепко, Китиара, подними его над собой и ступай вперед без страха. Стражи не посмеют задержать тебя. Только сними свой шлем, чтобы они могли видеть, как черный свет камня освещает твое лицо и блестит в зрачках. Некоторое время Китиара колебалась, но в конце концов, в втайне воображая себе насмешливый хохот Рейстлина, сняла с головы рогатый шлем. Она стояла совершенно спокойно и озиралась по сторонам. Ветра не было, и ее темные волосы остались неподвижными.